Синдром длительного перелета. Сбой внутренних биологических часов отрицательно сказывается на состоянии здоровья. Появляются утомляемость, раздражительность, снижение внимания и работоспособности, нарушение сна и аппетита. С этим согласятся многие наши соотечественники, болезненно переносящие переход то на летнее, то на зимнее время. Хотя специалисты утверждают, что сдвиг времени на один час вперед или назад существенного влияния на организм не оказывает и требуется всего одни сутки для адаптации к новому времени. Перевод часовых стрелок намеренно производится в выходные дни, чтобы население имело возможность за воскресенье перестроиться на новый лад. В настоящее время Многие наши соотечественники, в том числе и пожилые, летают на отдых в дальние страны с пересечением нескольких, более трех, часовых поясов. В таких обстоятельствах организм испытывает настоящий стресс от несовпадения биологических часов с местным временем. Это явление медики называют синдромом длительного перелета, связанного со сбоем внутренних ходиков. Человек испытывает нервозность, утомляемость, раздражительность, невозможность сосредоточить внимание, головную боль. Иногда присоединяется потеря аппетита и расстройство стула. Вам знакомы выражение диарея путешественника? Если прежде ее возникновения связывались с непривычной пищей, переменой воды, несоблюдением гигиенических правил в дороге, то сейчас многие врачи считают диарею одним из признаков синдрома длительного перелета. Но самым главным симптомом сбоя внутренних часов является нарушение сна. При перелете на дальнее расстояние организму требуется для адаптации столько суток, сколько часовых поясов было преодолено. Оптимальным является перерыв между долгими перелетами – 14 дней. Если вы собираетесь на отдых в Доминиканскую республику или в Таиланд, ваше пребывание там должно длиться не менее двух недель, но никак не недельку. Только так организм сможет приспособиться к перепадам времени. Существуют некоторые приемы, облегчающие течение синдрома длительного перелета. Замечено, что перемещение с востока на запад переносится легче, чем в обратном направлении. Перелет из Москвы в Нью-Йорк возвращает пассажиров предыдущие сутки, которые таким образом удлиняются. И ложась вечером спать по местному времени, путешественник чувствует себя так, как будто он у себя дома отошел ко сну только под утро. Дальний перелет с запада на восток – значительно сокращает длительность суток. И в то время как местное население готовится ко сну, у нашего путешественника сна нет ни в одном глазу. Теперь становится понятно, почему жаворонки хуже переносят перемещение на запад, а совы на восток. За пару дней до авиаперелета перейдите на низкокалорийную, легко легкоусвояемую пищу. Фрукты, овощи, рыба. Если ваш путь лежит на запад, в день полета можете позволить себе 2-3 чашки крепкого кофе. Кофеин поможет взбодриться и побороть сонливость. В течение длительного полета старайтесь пить больше жидкости, чай, сок, минеральную воду, так как воздух в салоне авиалайнера отличается повышенной сухостью. Алкогольные напитки противопоказаны так как они способствуют нарушению сна и обезвоживанию, а организм, испытывающий жажду, с трудом будет справляться с синдромом длительного перелета. Преодолеть недомогания, связанное с перемещением во времени и пространстве, помогут препараты на основе естественного гормона сна – мелатонина. Особое значение имеет прием мелатонина, если путь лежит на восток – И, пересекая 5-8 часовых поясов, путешественник вынужден лечь спать на несколько часов раньше. Заснуть удается не каждому, а приняв спасительную таблеточку, он захочет спать одновременно с местными жителями. Приспособиться к новому временному поясу помогает солнечный свет и метод лечения, называемый фототерапией. Известно, что свет, попадая на сетчатку, стимулирует специальные отделы мозга, вызывающие бодрость и активность организма. К тому же яркое освещение дает команду эпифизу прекратить выработку мелатонина, витамина сна. Если путешественник прилетел на восток, ему рекомендуется выходить на солнце рано утром, чтобы настроить свои внутренние часы на местное время. В сумрачные зимние месяцы на помощь придет мощная электрическая лампа, которая своим светом пробуждает активность мозга, заставляет проснуться и почувствовать себя бодрым и работоспособным. При перемещении на запад яркий световой поток потребуется в вечернее время, тогда он создает иллюзию дня и позволяет на несколько часов отодвинуть время засыпания. С ранним утренним пробуждением, характерным для прилетевших с востока на запад, можно бороться при помощи матерчатых очков или повязки на глаза из плотной ткани, которые не допускают попадания солнечного света на сетчатку, делая сон более продолжительным и крепким. Прилетев в новую среду, сразу же начинайте жить по местному времени. Перестаньте постоянно сравнивать, а сколько же теперь у нас. Не поддавайтесь сонливости и желанию вздремнуть пару часиков, так вы только осложните процесс адаптации. Ведите активный образ жизни, больше времени находитесь на свежем воздухе, занимайтесь гимнастикой, плаванием, бегом, пешими прогулками, и синдром длительного перелета будет побежден.